Глава 23. Весьма интересный разговор между мистером Бемблем и некой леди, который показывает, что даже приходской сторож может поддаваться некоторым чувствам. Ночь была необычайно холодная, и снег, покрывавший землю, лежал на ней толстым, крепким слоем, так что резкий и холодный ветер, забывавший вокруг, мог подхватывать лишь недавно сметенный снег который лежал кучами по краям улицы и по углам домов. Да, темная, леденящая была эта ночь. Одна из тех ночей, когда люди, имеющие теплые дом и хорошую пищу, сидят у огня и благодарят Бога за то, что у них есть приют, а бездомные и голодные ложатся на землю и умирают. Да, много отверженных закрывают навсегда глаза в такую лютую ночь, и каковы бы ни были их преступления, вряд ли они чувствуют себя хуже там, куда переселяются. Такова-то была погода, когда миссис Корни, надзирательница дома презрения, который уже знаком нашим читателям как место рождения Оливера, сидела у весело трещавшего огня в своей маленькой комнате и с удовольствием смотрела на небольшой круглый стол, на котором стоял соответствующий величественный поднос со всеми принадлежностями для закуски. Миссис Корни собиралась пить чай. Когда она взглянула на огонь, где самый маленький из всех маленьких чайников пел тоненьким глазком свою нежную песенку, чувство ее внутреннего удовольствия еще увеличилось, и она улыбнулась. «Да», — сказала она, облокачиваясь на стол и задумчиво глядя на огонь, всякий из нас имеют то, что ему нужно, и все мы должны быть благодарны за все, что нам дается. Увы, не все, однако, сознают это». Миссис Корни печально покачала головой, как бы сожалея о духовной слепоте, тех нищих, которые не сознают этого, и, опустив серебряную ложечку, свою собственную, в жестяную чайницу, взяла нужное количество чая и заварила его. «Ах, какие подчас ничтожные вещи могут нарушить равновесие наших мыслей!» Черный чайник, самый маленький из всех, был слишком переполнен водой, вследствие чего закипел через край, и кипяток брызнул на руку миссис Корни. «А чтоб тебя!» — воскликнула почтенная Матрона, ставя чайник обратно на очаг. «Что может быть глупее чайника, в котором помещается всего только две чашки чаю? Ну, кому он годится, за исключением, впрочем?» — прибавила миссис Корни после небольшой паузы. Такого несчастного, всеми покинутого создания, как я. О боже! И с этими словами матрона упала в кресло и, облокотившись о стол, задумалась о своей печальной одинокой судьбе. Маленький чайник и одинокая чашечка пробудили в ней воспоминания о мистере Корни, который умер всего 25 лет тому назад. И это переполнило чашу ее горя. «Нет, такого, как он, у меня больше не будет», — печально сказала миссис Корни. «Никогда больше не будет такого, как он». К кому относилось это замечание, к мужу ли или к чайнику, неизвестно. Весьма возможно, что и к последнему, так как миссис Корни в ту самую минуту, когда говорила, взглянула на чайник и сняла его с огня. Не успела она налить себе первую чашку, как в дверь ее комнаты кто-то легонько постучался. «Ну кто там еще? Войдите!» — сказала миссис Корни несколько раздражительным тоном. «Старуха какая-нибудь умирает. Их всегда угораздит умирать, когда я закусываю. Не стойте же у дверей, вы напустите мне холода в комнату. Что там случилось?» «Ничего, мам, ничего!» — ответил мужской голос. «Боже мой!» — воскликнула матрона на этот раз уже несравненно более мягким голосом. «Да ведь это мистер Бэмбль!» «К вашему слогу, мам!» — ответил мистер Бэмбль, который только что успел стряхнуть снег со своих сапог и плаща и входил в комнату, держа в одной руке треуголку, а в другой сверток. «Прикажете затворить дверь, мам?» Леди не решилась ответить сразу из скромности, думая о том, будет ли прилично иметь с мистером Бэмблем свидание при закрытых дверях. Мистер Бэмбль воспользовался этим колебанием, тем более, что ему самому было холодно и запер дверь, не дождавшись разрешения. «Ужасная погода, мистер Бэмбль», — сказала надзирательница. «Ужасная, мам!» «Мы раздали в эти дни двадцать двухфунтовых хлебов и полтора круга сыра, а эти нищие все еще недовольны». «Разумеется, недовольны». «Когда же они бывают довольны, мистер Бэмбл? – сказала надзирательница, наливая чай. «Действительно, мам, когда?» сказал мистер Бэмбл. «У нас тут есть один такой человек, которому, ввиду того, что у него жена и много детей, выдали двухфунтовый хлеб и добрый фунт сыра». «Вы думаете, он был благодарен, мам? Благодарен? Не на грош!» Вздумал еще, мам, просить немного угля, только бы наполнить один платок носовой. Так и сказал. Угля! На что ему уголь? Жарить хлеб сыром, а затем опять просить? Так уж всегда с этим народом, мам. Наполни ему сегодня целый передник углем, завтра придет за другим. Ничем их не проймешь. Хозяйка вполне и во всем согласилась с ним. «Никогда еще не видел я ничего подобного», — продолжал мистер Бэмбл. «Третьего дня какой-то человек... Вы были замужем, мам, и я могу сказать это вам. Человеку, у которого спина еле-еле прикрывалась лохмотьями». Здесь миссис Корни скромно опустила глаза. Пришел к нашему смотрителю, когда тот обедал, и у него были гости. И вообразите, миссис Корни потребовал, чтобы ему помогли. Он ни за что не хотел уходить, а так как он очень шокировал всех гостей, то смотритель выслал ему фунт картофеля и пол пинты овсяной крупы. «Бог мой!» — сказал неблагодарный негодяй. «Какая мне польза с этого? С тем же успехом вы могли выслать мне пару железных очков». Прекрасно, сказал наш смотритель. В таком случае ничего не получишь. И отобрал у него все. На улице что ли прикажете умирать? – спросил негодей. Не умрешь!» — ответил смотритель. Ха-ха! Превосходно. Это очень походит на мистера Браннотца, – воскликнула надзирательница. Дальше, мистер Бэмбл? Дальше, мам. — сказал сторож. — А дальше он ушел и так-таки умер на улице. — Упрямый народец, нечего сказать. — Это превосходит все, что я до сих пор слышала, — сказала миссис Корни. — Как вы думаете, мистер Бэмбл, не вредно ли оказывать помощь людям, живущим вне приюта? Вы, джентльмен опытные и должны хорошо понимать. Как вы думаете? — Миссис Корни, — сказал сторож, улыбаясь, как улыбаются люди, которые сознают свое превосходство. «Помощь мне приюта, если, конечно, мы будем оказывать ее благоразумно и осмотрительно, является спасением для нашего заведения. Великий принцип этой помощи заключается в том, чтобы давать нищим то, чего они наименее желают, и тогда они перестанут приходить». «Боже мой!» — воскликнула миссис Корни. «Как это остроумно!» «Да, между нами, будь сказано», — продолжал мистер Бэмбл, «Это великий принцип, и вот почему». «Если вы прочтете о тех случаях, что печатают эти бесстыдные газеты, то заметите, что все они касаются больших семейств, которые получали пособие, состоящее из ломтика сыра». «Это теперь принято за правило во всем государстве, миссис Корни». «Впрочем», — продолжал сторож, развязывая принесенный им сверток, «это служебная тайна, мам, и говорить о ней не следует. Мы-то с вами, мам, можем говорить об этом». «Мы-то принадлежим к служебному приходскому персоналу. Это портвейн, мам». Комитет присылает его для больницы. «Настоящий свежий портвейн последнего разлива без всякой примеси и осадка». Мистер Бэмбл поднес одну бутылку к огню, взболтал ее и затем поставил обе на комод. А платок, в котором они были завернуты, тщательно сложил и спрятал в карман. Взяв свою треуголку, он сделал вид, что хочет уйти. «Ах, как вам будет холодно идти, мистер Бэмбл, сказала Матрона. Ветер пронзительный, мам!» — ответил мистер Бэмбл, поднимая кверху воротник. «Того и глядит морозе Шуши. Миссис Корни взглянула на чайник, с чайника перевела робкий взор на сторожа, собиравшегося уходить. Когда он кашлянул и пожелал ей спокойной ночи, она тихо пролепетала, не пожелает ли он выпить с ней чашечку чаю. Мистер Бэмбл моментально откинул назад свой воротник, на один стул положил шляпу и палку, а другой придвинул к столу. Он медленно опустился на него и взглянул на леди. Она тихонько подняла на него глаза из-за чайника. Мистер Бэмбл кашлянул и слегка улыбнулся. Миссис Корни встала, чтобы взять из шкафа другую чашку и блюдечко. Когда она села, глаза ее снова встретились с глазами сторожа. Она вспыхнула и начала наливать чай. Мистер Бэмбл снова кашлянул, на этот раз сильнее прежнего. «Очень сладко, мистер Бэмбл, спросила хозяйка, готовясь класть сахар. «Очень сладко, мам», — ответил мистер Бэмбл. Он пристально взглянул на миссис Корни, и если сторож может быть нежен, то мистер Бэмбл был нежен в эту минуту. Чай был налит и подан молча. Мистер Бэмбл прикрыл носовым платком свои колени, чтобы крошки не запачкали его великолепных брюк, и начал есть и пить. Удовольствие это он время от времени прерывал глубоким вздохом, который, однако, не вредил его аппетиту, но даже, напротив, облегчал прием еды и питья. «У вас есть кошка, мам», — сказал мистер Бэмбл, увидев кошку, которая нежилась у огня среди своей семьи, и котята тоже. «Вы представить себе не можете, мистер Бэмбл, как я их люблю», — ответила хозяйка. Эти животные всегда так счастливы, так забавны, так веселы, что лучших товарищей мне и не нужно. Прелестные животные, мам, ответил мистер Бэмбл. Семейные, так сказать. О да, с энтузиазмом подхватила надзирательница. Они так любят свой очаг, что смотреть на них истинное удовольствие. Миссис Корни, мам, сказал мистер Бэмбл, говоря медленно и отбивая такт своей чайной ложечкой. «Я хочу вот что сказать вам, мам. Кошка или котята, которые живут с вами и не любят свой дом, не кошки, мам, а ослы!» «О, мистер Бэмбл! воскликнула миссис Корни. «Факты, мам, остаются фактами», — сказал мистер Бэмбл медленно в темпе амуроза, размахивая чайной ложечкой. «Я сам с истинным наслаждением утопил бы таких кошек». «Вы жестокий человек!» — сказала хозяйка. «Жестокосердный человек!» «Жестокосердный, мам!» — сказал мистер Бэмбль. «Жестокий!» Мистер Бэмбль подал свою чашку, причем слегка пожал мизинчик миссис Корни. Два раза хлопнул себя ладонью по жилету, тяжело вздохнул и отодвинул свой стул от огня. Стол был круглый. Мистер Бэмбл и миссис Корни сидели около камина друг напротив друга, и расстояние между ними оставалось небольшое, а потому мистер Бэмбл, удалившись от огня, отдалился вместе с темой от миссис Корни. Некоторые благоразумные читатели увидят в таком поступке мистера Бэмбля величайший акт героизма, так как в данный момент все, и время, и место, и случай благоприятствовали выражению самых нежных чувств. Но чувства такого рода приличествуют только людям, легкомысленным и беззаботным, роняя достоинства судей, членов парламента, министров, лордов и других великих общественных деятелей, а тем более сторожа, который должен быть самым непоколебимым из всех государственных мужей. Каковы бы ни были намерения мистера Бембля, а что они были наилучшие, в этом нет сомнения. Но, как мы уже дважды говорили, об этом стол, несчастью, был круглый, вследствие чего расстояние между мистером Бэмблем и хозяйкой все уменьшалось по мере того, как он двигался вокруг него, и кресло его таким образом очутилось бок о бок с креслом, в котором сидела она. Когда кресла столкнулись, мистер бэмбл остановился. Вздумай теперь надзирательница подвинуть свое кресло вправо, она попала бы прямо в камин, а если влево, то упала бы в объятия мистера Бэмбля. Вследствие этого, скромная дама одним взглядом оценила все возможные последствия, она осталась там, где была, и подала мистеру Бэмблю вторую чашку чаю. «Жестокосердный, миссис Корни, сказал мистер Бэмбл, мешая чай и глядя в лицо Матроны. «А вы не жестокосердная?» «Бог мой!» — воскликнула хозяйка. «Какой любопытный вопрос для холостого человека! Почему вы так интересуетесь этим, мистер Бэмбл? Сторож выпил весь чай до последней капельки, съел поджаренный ломтик хлеба, стряхнул крошки с колен, вытер губы и поцеловал Матрону. «Мистер Бамбль! воскликнула скромная леди умирающим голосом, который сразу пропал у нее от страха. «Мистер Бамбль, я закричу!» Мистер Бамбл вместо ответа медленно и с достоинством обнял ее рукой вокруг талии. Если леди выразила свое намерение крикнуть, то при таком смелом поступке она должна была бы крикнуть еще громче, не помешая этому стук в двери. Мистер Бэмбль поспешно вскочил с кресла и, подойдя к бутылкам с вином, тщательно принялся обтирать их, а Матрона недовольным тоном спросила, кто там. «Любопытен в этом случае тот факт, что голос миссис Корни сразу принял официальную сухость, что, несомненно, явилось следствием воздействия неожиданного стука на овладевший ею страх и трепет». «Простите, миссис», — сказал дрожащий старческий голос, и из-за двери выглянуло лицо безобразной старухи. «Старая Салли умирает». «Мне-то что с того?» — сердито сказала Матрона. «Я не могу оживить ее». «Нет, нет, миссис». — ответила старуха. — Никто не может, ей больше никакая помощь не нужна. Я видела, как умирают дети и взрослые люди, и хорошо знаю, как приходит смерть. Только ее что-то очень беспокоит. Как только придет в себя, она часто приходит в себя, потому ты и умирает столь тяжело. Так тут же начинает говорить, что она хочет что-то сказать вам. «Она никогда не умрет, миссис, если вы не придете». Достойная миссис Корни разразилась всевозможными ругательствами в адрес старух, которые не могут даже умереть без того, чтобы не надоедать своим благодетелям. Закутавшись в теплый платок, миссис Корни попросила мистера Бэмбли не уходить, пока она не вернется обратно, если, конечно, ничего особенного не случится. Затем она приказала старухе быстрее идти по лестнице и не задерживать ее там целую ночь, после чего с неудовольствием вышла из комнаты и последовала за ней. После ее ухода мистер Бэмбль повел себя крайне непонятным образом. Он открыл шкаф, пересчитал чайные ложечки, взвесил в руке тяжесть сахарных щипцов, Внимательно осмотрел серебряный кувшин для молока, чтобы убедиться, что он сделан из настоящего серебра, и, удовлетворив свое любопытство с этой стороны, надел треуголку и с присущей ему важностью четыре раза протанцевал вокруг стола. Кончив это удивительное представление, он снял треуголку и встал спиной к огню, мысленно, по-видимому, составляя точный список всей окружающей его обстановки».